Глава вторая Вернувшись в клуб «Флориан» заберни я узнал от мэтр Дотеля, что он минут двадцать назад ушел. «Один?» — поинтересовался я. Мэтр Дотель отрицательно покачал головой. «С ним была одна из наших танцовщиц». В его голосе прозвучало явное неодобрение. Зная Берни как любителя легких приключений, Я был абсолютно уверен, что не увижусь с ним до утра, и поэтому решил вернуться в Шэд-отель и еще раз поговорить с Джейком Хессоном. Бар оказался закрытым. Тогда мое внимание привлек администратор отеля, лениво перелистывавший журнал. — Не знаю вашего имени, — облокотился я конторку. — Закуриваете? — Моя фамилия Ларсон. «Спасибо, не курю», — отозвался он. «А как зовут нашего бармена?» «По-моему, я встречал его где-то. Джейк Хессон». «Кажется, раньше он работал в баре Майка. Это на задворках клуба «Флориан». Я не ошибаюсь. Нисколько». «Он появился у нас с год назад», — ответил Ларсон, взглянув на меня без особого любопытства.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 С подозрением или с участием? Вы имеете в виду исчезнувшую девушку, ее самую? Когда она останавливалась, Хессон уже работал в баре? Нет. Забавно. А он утверждает, что встречал ее здесь. Вас интересует мисс Бенсон. Именно. Я расследую ее дело по заданию Crime Facts. И как долго она здесь прожила? Вы что же хотите сказать, что это дело снова открыли? Оно никогда не закрывалось. Как долго, я вас спрашиваю, она здесь прожила? Пододвинув к себе большую, добротно переплетенную в кожу книгу, Ларсон принялся листать ее страницы После небольшой паузы он произнес. Записалась она 9 августа, а пропала 17 Она оплатила счет за номер, прежде чем исчезла? Нет. За ней остался долг в 30 монет. Полагаю, что эти денежки плакали. Как распорядились ее вещами? Их конфисковала полиция. «Да там и было-то, — наплакал, — дамская сумка и чемоданчик. Посетители у ней бывали?» «Нет, на ее имени поступало даже почты. Может быть, ей звонили по телефону?» И на этот вопрос Ларсон отрицательно покачал головой. Правда, спустя три дня после исчезновения мисс Бенсон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 Хессон, где-нибудь поблизости? Мне надо перекинуться с ним парой слов. Он живет не здесь. У него комната на Бэй-стрит. Вы помните номер? 27. А в чем дело? Да никакого особого дела. Просто я по крупицам подбираю информацию, как сорока таскает все, что блестит. Сорока, знаете ли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 и тут узнал стоявшего в дверном проеме Берни. — у Ради всех святых! — Дашь ли ты мне спокойно поспать? — прорычал я. — Тебе бы следовало быть на ногах и работать, как это делаю я, — заявил Берни, нетвердой походкой направляясь к моей кровати. — Правда, я слегка окосел. Он тяжело хлопнулся на постель и, важно, надул щеки.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 К деньгам — И что же она тебе поведала? — Она работала в клубе в одно время с Фей, — объяснил Берни, протирая глаза. — То ли пол качается под ногами, то ли я пьянее, чем мне кажется. — Да нет, — произнес я, не без сарказма. — На море сегодня действительно шторм. — Ну, выкладывай. Что там у тебя? — Доун рассказала, что никто из девушек не был с Фей Бенсон на короткой ноге. Это вовсе не значит, что она держалась высокомерно. Просто у нее была собственная костюмерная, и она предпочитала пользоваться именно ею. А остальные девушки, как это всегда водится, любили о ней посудачить. Через три дня после начала работы Фей в клубе Доун видела, как она разговаривала с человеком, сидевшим за рулем машины. Это случилось вечером. Машина стояла в дальнем конце переулка, того, что позади клуба. Рассмотреть лицо того человека Доун как следует не смогла. Он был в шляпе надвинутой на глаза, в дымчатых очках, явно излишних, поскольку уже стемнело. Машина была дорогой марки, двухцветный, кремово-зеленый кадиллак,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 Он разговаривал с фармером в швейцарской у служебного входа. Тут-то ей и удалось его хорошенько рассмотреть. Когда фармер остался один, до он поинтересовалась, с кем это он беседовал. Фармер ответил, что этот человек поджидал Фей, а сам он с ним не знаком. На всякий случай, чтобы не запамятовать, я записал его приметы.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 гусем, несущим ей золотые яйца. Остроумно, не правда ли? Кончая об этом, пьяный повеса, огрызнулся я. — Покажи-ка мне лучше твое описание. Берни поднес к глазам листок бумаги, нахмурился и произнес. — Что за чудеса? Неужели я писал по-китайски? — Олух, ты же читаешь вверх ногами. — В самом деле?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 И галстук-бабочка в крапинку. На правой руке он носит золотую цепочку, на левой золотые часы с браслетом. Эти штучки были действительно золотыми, тут до он не проведешь. На вид незнакомцу около 35 лет. Неплохое описание, а? Я взял листок из дрожащей руки Берни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 и остановить ее не могла никакая сила в мире. — Ну, тогда нам пора расходиться. На всякий случай, твой номер слева, следующий за моим. — А каковы твои успехи? Берни подозрительно покосился на меня. — Твои-то розыски дали хоть какие-нибудь результаты. Чем занимался ты все это время? — Множеством дел. Тебе, однако, трудно будет сосредоточиться, поэтому отправляйся-ка спать. Поговорим утром. Недурная мысль, Берни поднялся. С удовольствием, чуток сосну. Но ты не берись за дело с позаранку. Подозреваю, что у меня будет похмелье. Спать, спать, сказал я и выключил свет. В половине десятого утра я заглянул в номер к Берни. Он так и не нашел в себе сил раздеться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 Я легонько постучал в дверь к привратнику. На стук появился тучный мужчина в жилетке с погасшей сигарой в зубах. Взглянув на меня без всякого интереса, он промычал. «Все занято!» И хотел было захлопнуть дверь, но я успел вставить носок ботинка в дверную щель. «Мне нужна не комната, а мисс Никольс!»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 Она тяжело болела? Нисколько. Она свалилась с верхней площадки лестниц он там. Привратник кивнул в сторону лестничного колодца. Я полагаю, что она была пьяна, хотя полицейские и отрицали это. Впрочем, они ничего до конца так и не выяснили. Она свалилась с таким грохтом, что я испугался, не рухнул бы дом. — А когда это произошло? — В августе прошлого года. — Вы помните точную дату? Привратник нетерпеливо дернулся, не трудно было заметить, что разговор ему до смерти надоел. — А я не обязан вообще что-то помнить. И, в конце концов, меня это не интересует. — Узнайте в полиции все, что вам положено знать. Он потянул на себя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 достала и ключ из ящика кассового аппарата и протянул его мне. Через тот проход вверх по лестнице. Если вас перехватит мой предок, выкручиваетесь сами. У него скверный характер. Может быть, с первого взгляда этого не скажешь, но у меня такой же, — заметил я и направился наверх.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 были столь крошечными, что я едва сумел их разобрать. Надпись гласила «ФБ от Г.Р. 24 июня». ФБ. Фэй Бенсон. Покатав на ладони яблочко, я спрятал его в карман. Едва я возобновил поиски, как дверь шумом распахнулась, и на пороге вырос здоровенный мужик с очень хмурым выражением и без того смуглого лица. — Чем, по-твоему, ты здесь занимаешься? — прорычал он. — Ищу Хессона, — ответил я, догадываясь, что передо мной вышеупомянутый папаша-продавщица. Можно было ни секунды не сомневаться, что характер у него действительно скверный. «Не знаете, куда он запропастился?» «Ты что, не видишь, что его здесь нет?» «Убираюсь, пока я тебя не вышвырнул!» Судя по его виду, он мог исполнить эту угрозу в два счета, поэтому я направился к выходу. «Мне обязательно надо разыскать Джейка» схватился я за последнюю соломинку за его адрес я дам вам 5 зелененьких он сразу стал более покладистым давай 20 плачу 10 и ни цента больше решительно ответил я по рукам не рискуя вынимать бумажник из кармана я на ощупь вытащил две пятерки и сложил их пополам Он перебрался к Сэму Харди во Фриско, разговорное название Сан-Франциско, Ленокс-Стрит-3. Вы в этом уверены? По такому адресу он велел пересылать его почту. Папаша потянулся за деньгами. По крайней мере, он должен там появляться. Расставшись с десятью долларами, я не обрел взамен уверенности, что сделал это не напрасно. Однако, поскольку деньги принадлежали Фаэту, я решил, что риск и впрямь благородное дело. «Если я не разыщу его, братец, тебе придется встретиться со мной снова», — заметил я, отодвигая его от двери. Спустившись вниз, я оказался на улице. Когда я вернулся в Шэдотель, часы показывали несколько минут второго. бледный. С валившимися щеками Берни сидел в вестибюле перед стаканом виски с содовой. Все еще гужуешься. А я, признаться, подумал, что прошедшей ночь тебе хватит до гробовой доски. Берни зажмурился, открыл глаза и содрогнулся. — Если не трудно, говори, пожалуйста, потишь Малейший шум отдается у меня в голове острой болью и по делом тебе. Собирайся. Пойдем закусим. У меня есть новость Берни так и передернула. Ни слова о еде. Я ни к чему не могу притронуться. Я сгреб его в охапку и впихнул в ресторан. Тогда просто посидишь и понаблюдаешь за мной. За едой я в подробностях рассказал ему, о своих похождениях накануне вечером и с утра. Он настолько заинтересовался, что забыл о своей головной боли. «Мы на верном пути и уже знаем больше, чем полиция к моменту прекращения следствия, а это весьма недурно. Нам известно, что Фей встречалась с этим мужчиной в верблюжьем пальто. Полиции или не удалось до него докопаться, — Или эти пинкертоны решили, что его персона не заслуживала такого внимания, чтобы упоминать о нем в отчете? Я же считаю, что им стоит серьезно заняться. По моему мнению, любой, кто носит по ночам черные очки, должен вызывать подозрение. И еще один момент. Кто этот Джон Никольс? Куда ее прицепить? Она появилась в Уэлдине три дня спустя после исчезновения Фей и искала именно ее. Вслед за этим она внезапно упала с лестницы и сломала себе шею. Фармер — единственный, кто мог видеть, как Фей покидала клуб, и он почему-то счел удобным оказаться под колесами автомобиля. Сдается мне, что фармер и Никольс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 По правилам, сыщик фигура неприкосновенная. Или ты никогда не читал детективов? Я их терпеть не могу. Чет, а может, нам лучше свернуть расследование? Я совершенно искренне не хочу, чтобы с тобой стряслась какая-нибудь история. Не говоря уж обо мне самом. Вздор! Возможно, что по материалам этого расследования...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 Подожди-ка минуточку. Я зашел в телефонную будку, позвонил в клуб «Флориан» и попросил соединить меня со служебным входом. спенсер пожалуйста. Я у телефона. Это мистер Слейден? Он самый. Ты случайно не знаешь, был ли у мисс Бенсон браслет с брелоками? Постарайся вспомнить. Был.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 Спенсер его помнит. Хессену придется теперь потрудиться, чтобы объяснить, как эта вещица оказалась у него в комнате. Не такие уж мы дилетанты в сыске. Для любителей мы вроде бы пока выступаем совсем неплохо. Конечно, если бы мы и в самом деле были любителями. До вечера, дружище.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 Быстро пройдя коридором до комнаты номер десять, я остановился, приложил ухо к двери, прислушался и, ничего не услышав, постучал. Никто не предложил мне войти. Нажав ручку, я тихо отворил дверь. Джейк Хессон лежал поперек кровати.